Неси меня, караван, забери меня. Сентябрьским днем 1968 года мы установили инструменты на франкфуртской исторической площадке Ромер. В итоге привлекли больше удивленных взглядов, нежели просьб об автографах. Мы приехали туда, чтобы снять промо-клип «Hello, I Love You» для местного телевидения. И если бы не фотографы, вокруг нас уверен, мы бы привлекли не больше внимания, чем неизвестные уличные артисты. Пешеходы останавливались смотреть, как мы плохо изображаем исполнение нашего хит-сингла под фонограмму. Никто даже не топал ногами в такт. В основном останавливались мужчины преклонного возраста, в деловых костюмах и недовольные пожилые женщины со сложенными на груди руками. Позднее той же ночью наше шоу во Франкфурте привлекло большое количество военнослужащих США, с близлежащей военной базы. Хотя многие солдаты говорили нам, что слушали нашу музыку во время службы во Вьетнаме, оказалось, что войска, дислоцированные в Германии, не разделяли их вкус. Они пришли на шоу лишь потому, что в остальном их возможности американских развлечений были ограничены. Они в основном слонялись по залу и почти не обращали на нас внимания. Большинство песен встретила тишина. Тогда мир не был связан так, как сейчас. Музыка The Doors была достаточно популярной, чтобы привлечь внимание публики к нашему первому Евротуру. Но нам еще предстояло проявить себя. Публика заинтересовалась нами в Лондоне, где мы сыграли одно из наших лучших шоу когда-либо в клубе Roundhouse. С любопытством публика отнеслась к нам и в Амстердаме, где нам приходилось просить у зрителей прощения. Дело в том, что в гримерке перед нашим шоу в Амстердаме Джим, как обычно, слишком много выпил. Он еле стоял на ногах, поэтому жена Билла Сиденса, Шерри, изо всех сил держала Джима над драковиной, в то время как Билл обливал водой его лицо. Джим постепенно обмяк, а затем потерял сознание. Билл и Вин Стринер, наш техник, пытались вернуть его к жизни, но все было без толку. «Джефферсон и Аэрплейн гастролировали с нами на разогреве, и их роуд-менеджер сказал мне, что кто-то ранее передал Джиму гашиш, который тот немедленно заглотил. Билл и Шерри позже сообщили мне, что это Боб Хайт из Каннет Хит. Они тогда также гастролировали по Европе. Я также узнал, что пока выступали Аэрплейн, а мы за кулисами готовились к концерту, Джим вышел на сцену и исполнил какой-то дурацкий танец». Кто знает, что он еще тогда принял. Он дышал, но ему было холодно. Скорая забрала его в больницу, и мы столкнулись с трудным решением, стоит ли играть без него. За исключением одного выступления в виске Джим никогда не пропускал наши выступления. К тому же там мы были разогревающей группой в небольшом клубе. Здесь же полномасштабное шоу в чужой стране перед двумя тысячами зрителей. Мы обсуждали, что делать, и в конце концов решили, оставим это толпе. Мы отправили Винса объяснить ситуацию и предложить зрителям выбор — вернуть деньги за концерт или присутствовать на концерте The Doors без Джима Моррисона. Они выбрали концерт. Большинство голландцев, вероятно, не читали журнал Life, поэтому, видимо, не слышали о нью Хейвене. Шоу Эда Салливана не транслировалось в Европе, сомневаясь, что новости о наших массовых беспорядках попали в европейские газеты. Джим Моррисон там, не Джим Моррисон. Для них это просто вокалист The Doors. Утомленные ожиданиями американской аудитории, основанными на нашем скандальном имидже, мы обнаружили искренний интерес европейцев. Для нас это стало глотком свежего воздуха. Наконец, сыграть перед аудиторией, которая искренне интересовалась музыкой. Жаль, что Джим Моррисон пропустил то выступление. В тот вечер мы отыграли очень плотный сет. Обычно мы напрягались, ожидая каждый раз какую-нибудь выходку Джима. Нам постоянно приходилось следить за его внезапными импровизациями. Это напряжение делало наше шоу уникальными. В этот же раз мне пришлось особо беспокоиться, и это положительно сказалось на качестве исполнения материала. Толпа, похоже, въехала в нашу музыку, и отзывы о концерте в прессе были очень теплыми. Я был просто счастлив, что мы пережили это, и никто ничего не бросил в нас из-за того, что Джим не вышел на сцену. Я никогда не жаждал прямого внимания. Я люблю выступать, но никогда не был ярким гитаристом. Мне нравилось, что рядом Джим, отвлекавший все внимание на себя. Без него на сцене оставалась лишь пустота. Рэй проделал в тот вечер замечательную работу, заполнив ее вокальным исполнением большинства наших песен. Я спел «Love Me to Times» и пару других мелодий, которые были в моем голосовом диапазоне, а затем переключился на бэк-вокал, чтобы поддержать Рэя. Было весело раскачивать самого себя, стремясь заполнить пустующее без джима пространство. Тем не менее, я испытал облегчение, когда он присоединился к нам уже на следующем концерте. Как всегда, отсутствие Джима на одном шоу означало, что на следующий день он уже не будет напиваться. Тем не менее, это не помешало ему ругаться на датских фанатов, требуя заткнуться. У датских фанатов была привычка аплодировать в ритмичный унисон, как будто поддерживают команду на футбольном матче. Это знак признательности, но Джим ненавидел подобное. Может быть, это слишком по-конформистски или слишком отвлекало. Какова бы ни была причина, у нас не было возможности отвести его в сторону и урезонить, так что он просто все больше и больше злился, продолжая ругать зрителей. Тур закончился неоднозначно, выступлением в Стокгольме. Мы хорошо сыграли, но зрителей было мало. Мои родители прилетели в Европу на каникулы и специально запланировали поездку, чтобы посетить наш концерт. К счастью, они выбрали полупустое шоу вместо неуклюжего сета во Франкфурте. Выступление в Амстердаме без джима или концерта в Копенгагене с постоянной руганью Моррисона. Несмотря на препятствия на обратном пути, мы вернулись домой из Европы в хорошем настроении. Возможно, нам не удалось проявить себя в полной мере на всех выступлениях тура, но мы хотя бы смогли произвести хорошее впечатление. Мы решили, что скоро вернемся с еще одним турне, но за исключением выступления на фестивале Ice Love Week. Это единственный раз, когда мы играли в Европе, пока Джим еще состоял в группе. Эх, а ведь эти бедные засранцы из Амстердама были так близки, чтобы увидеть...